Роман Злотников, Антон Корнилов. «Защитники людей». Пролог. Они спустились в ущелье. Туман здесь был белым и ослепляюще густым, как остановившаяся метель. Он лип к лицам мокрой простыней. Их было пятеро. Четыре бойца разведподразделения девятого штурмового императорского полка и проводник из недальней горной деревеньки. Юрки мужичонка с оливковыми девичьими глазами, с невероятно густой длинной черной бородой, надоедливо разговорчивый. Уже второй час он изводил капрала Иона бесконечными рассказами о том, как замечательно жил его народ до вторжения войск федерации и как туго ему народу приходится теперь. И о том, насколько все было бы ужаснее, если бы не империя, протянувшая его отечеству братскую руку помощи. Дурной какой-то попался проводник, ненормально беспечный. Мало того, что трепался безумолку, так еще и почти в полный голос. После очередного замечания переходил на шёпот, но спустя уже несколько минут снова прибавлял громкости. Хорошо ещё, что идти оставалось всего ничего. Капрал молчал и заставлял себя не злиться. Он был простой солдат, и суждения его были просты. «Кто же вам виноват, братцы?» — так думал он. «Куда же вы раньше-то глядели, когда президент ваш занималый куш позволял федерации строить в голубых горах рудники?» Как и президент, глядели в свой карман, куда чужеземцы цедили вам жалование за работу в тех самых рудниках. Собственными руками нутро своей земли выхолащивали. Потом-то одумались, конечно. Нашлись среди вас те, кто сумел разъяснить, что к чему. И что с того вышло? Президент со всеми своими семнадцати женами и бесчисленным потомством вот уже полгода как наслаждается тропическим солнышком на одном из безмятежных южных островов а федерация ввела в ваше отечество войска, чтобы, значит, спасти несчастный обездоленный народ от кровавого кошмара междоусобной смуты. Приглушенный туманом стук покатившегося со склона камешка враз оборвал ход мыслей Капрала. Обычные камешки просто так, сами по себе, в движение не приходят. И он замер на месте, одну руку предостерегающе подняв вверх, а вторую протянув, чтобы залепить рот говорливому проводнику. Проводник исчез. Попросту растворился, неслышно нырнув под сырой полок тумана. Капрал прижал зубами мгновенно рванувшееся из горла ругательства. Чтобы принять решение, ему понадобилось несколько мгновений. Впрочем, особо раздумывать здесь не приходилось. Выбор вероятных действий не был широк. Наверняка оба выхода из ущелья перекрыты, поэтому отходить не менее гибельно, чем продолжать двигаться в заданном направлении. Будь он проклят, этот проводник. Оставалось лишь одно прорваться с боем. Ярь! Негромко скомандовал капрал. На подготовку ко входу в особый боевой режим, именуемый Ярью, бойцам достаточно было 3-4 секунд. Но едва и он отдал приказ, снова заклацало по камням тропы, уже совсем рядом, всего в нескольких шагах за спинами солдат. На этот раз точно не случайный булыжник, сорвавшийся сверху из-под подошвы вражеского ботинка. Клацание было звонким, металлическим. «Ложись!» — взрывел капрал и сам бросился ничком, зажмурившись, закрыв ладонями уши. Громыхнуло тяжко и страшно, твердь подпрыгнула, подбросив вжавшиеся в неё тела. Над головой иона певучи просвистели осколки. Тропа еще дрожала, сыпались еще сверху камни, когда полуоглохший ион вскочил на колено, сочно лязгнул затвором ладно влетевшего в руки автомата и выпустил веером длинную очередь в блекло, замаячившие в тумане человеческие силуэты. И тут же катнулся в сторону, припал к земле, пустил еще одну очередь. Вновь сменил позицию и улучил мгновение, чтобы обернуться. «Парни, как вы?» «Больно!» — протянулся подрагивающий стон. Капрал узнал голос. «Парнишка рядовой, взятый на боевую вылазку впервые. Зовут его...» Имя парнишки почему-то вылетело из сотрясённой взрывом головы Иона. Со стороны противника дробно застучали накладывающиеся одна на другую автоматные очереди. «Кто ещё ранен?» — сдавленно прокричал, прошипел Капрал. И тут снова грохнуло. И показалось, что кто-то невероятно сильный схватил его за ноги, раскрутил и швырнул о скальную стену ущелья. В лавине камней скатился капрал обратно на тропу. Кажется, на какое-то время он потерял сознание, придя в себя первым делом пошарил руками в поисках оружия. Ничего, только камни. И он открыл глаза. В туманном мареве, рвано затенённым плавающими клочьями дыма и пыли, суетились совсем рядом с ним несколько солдат Федерации в серых маскировочных куртках. Вот один вдруг метнулся в сторону, опустил короткое дуло автомата к заваленной булыжниками тропе, и он запоздал заметил там, между камнями едва шевелящегося человека. Солдат настороженно наклонился к телу, долгих десять секунд внимательно рассматривал его, даже потрогал лежащего, потормошил и, выпрямившись безнадёжно, покачал головой, вытирая окровавленную ладонью бедро. И дал три одиночных выстрела. Трижды конвульсивно дёрнулся застреленный. Капрал со странной отстранённостью подумал о том, что он не узнал и, должно быть, никогда уже не узнает, какой именно боец из его группы только что сорвался из жизни в равнодушное небытие. В поле зрения Иона появился давюшний чернобородый проводник. Один из солдат Федерации держал гадину за шиворот, а тот, извиваясь, визжал что-то неразборчивое, показывая на пальцах «Четверо! Четверо!» Солдат затоптался на месте и, развернувшись к Иону, вдруг застыл. Под широким козырьком форменного кепи сморщилось скуластое запыленное лицо, блеснули в ухмылке зубы, отчего-то показавшиеся капралу неестественно белыми и длинными. Ещё трое в серых куртках с короткоствольными, точно игрушечными автоматами заметили, куда смотрит их товарищ, подошли поближе. И он услышал радостное восклицание на чужом языке. Капрал догадался, что его, единственного выжившего из группы, не собираются убивать прямо сейчас. Его хотят взять живым. «Ну, это уж вряд ли, сволочи!» Он прикрыл глаза, заставив себя сосредоточиться. Бешенно забилось сердце, кровь гулкой и упруга ударила в голову. И время вдруг замедлилось. Движения приближающихся врагов потеряли резкость, стали округлоплавными. Словно реальность, как фильм, поставили на замедленное воспроизведение. И он и не испугали и не удивили эти изменения. Напротив, он воспринял их с хищным восторгом, понимая что сознание его наконец-то соскользнуло в ярь. Усталость испарилась из тела, в мышцы вплелась кипучая сила. Он вскочил, расшвыривая засыпавшие его камни, и тут же скакнул в сторону. Враги только начали заторможенно разворачиваться, когда он настиг ближайшего. Вырвал автомат из рук и, действуя им как дубинкой, сразу маху влепил прикладом в висок обезоруженного. Приклад разлетелся осколками полированной древесины. Голова противника взорвалась снопом кровавых брызг. Кепи, кувыркаясь, отлетела в гущу тумана. И он прыгнул к следующему. Ребром левой ладони размозжил кадык, едва напрочь не снеся голову. Перемахнув через обмякшее тело, не успевшее еще упасть, метнул автомат в очередного противника с такой силой, что оружие, крутанувшись, вонзилось коротким стволом в грудь солдата, как длинный нож. Четвёртого. Тот пытался убежать, комично увязая в пропитанном туманном воздухе. Капрал без труда догнал, прыгнул на спину и с отчетливым хрустом шейных позвонков развернул его голову лицом назад. Когда вокруг остались одни мертвецы, Ярь повлекла Иона дальше. Вперёд по тропе к выходу из ущелья. Туда, где, по его прикидкам, располагались основные силы устроившего подлую засаду противника. Он нёсся сквозь туман, с удивлением осознавая, что тот становится всё темнее и темнее. Он бежал довольно долго, но почему-то никто не попадался ему навстречу. Стало совсем темно, и он остановился, чтобы прислушаться и оглядеться. Никого. Ничего. Он сменил направление, пробежал несколько десятков шагов, но так и не наткнулся на стену ущелья. Опустил взгляд и понял, что исчезла и каменистая тропа под ногами. Теперь и он стоял на ровной поверхности, гладкой, как асфальтовое покрытие. И уже не туман окружал его, а непроглядная липкая темнота. Капрало охватило до жути странное чувство, что он попал в совершенную пустоту. Вокруг не было ничего. Не за что было зацепиться ни взгляду, ни слуху. Он потянул носом. Только запах пахло почему-то нефтью. А спустя секунду и он сделал еще одно ошеломляющее открытие, и он вдруг заметил, что он абсолютно голый, причем исчезло не только обмундирование, но и жетон, с личным номером, висевший на шее, и электронный компас с ремешком крепившийся к левому запястью. Кажется, впервые в жизни капрал растерялся. Возможно, он бы и испугался в тот момент, но ярь, хоть и начала уже иссякать, все еще не отпускала его. Находясь в Яре, никто не может испытывать страх. Он двинулся дальше. Куда? Какая разница? Двигаться, даже не понимая направления и цели, всяко лучше, чем стоять на месте. Ярь взбурлила в Ионе. Он перешел на бег. И вскоре над головой Капрола зажегся слабый огонек. Потом еще один, потом еще. Звезды... По голым ногам Иона хлестнуло холодным сырым ветром. Он бежал дальше, опасаясь, что, остановившись, вновь окажется в пустом и тёмном, пахнущем нефтью безвремени. Внезапно откуда-то обрушился оглушающий звуковой ком. Человеческие крики, выстрелы, треск и грохот переплетались в нём тесно и липко. И он резко остановился. Но не из-за того, что так неожиданно оборвалось беззвучие. Прямо перед ним возник мужской силуэт. Какой-то лысый грузный мужик в длинной куртке, кожаной что ли. Расставив ноги, целил в Капрала из ружья совсем не армейского вида, вроде как охотничьего. Находящийся еще в режиме Яри, Капрал не стал размышлять, откуда взялся этот мужик и что ему надо. На явную опасность и он отреагировал адекватно и мгновенно. Капрал метнулся вперед и вниз, шип врага, изумленно ойкнувшего с ног. Исхватив замочный загривок, с силой приложил лицом земную твердь, отозвавшуюся глухим ударом. Вскочив, и он огляделся. Тьма превратилась в сумерки, и сумерки эти тревожно колыхались внутри громадного помещения с очень высоким потолком, сквозь дыры, в котором виднелось темно-синее небо с поблескивающими звездами. И он подумал, что оказался на территории какого-то завода, явно заброшенного. По бетонному замусоренному полу бежали рельсы, над головой переплетались толстые трубы, тут и там закрывали обзор здоровенные, в два человеческих роста, металлические мощные конструкции. Станки, вероятно. Куда он попал? И каким образом? Что вообще произошло? Ответов у Иона не было. Единственное, что он сейчас понимал совершенно определённо, в этом странном месте он был не один. Отовсюду неслись крики ярости и боли. То и дело грохотали выстрелы. Вот из-за одного из станков появился еще человек. Бритоголовый, одетый в синие бесформенные брюки и синюю же свободную куртку. Одеяние это, скорее всего, предназначалось для занятий спортом. Человек, размахивая большим черным пистолетом, выбежал прямо к Иону. Увидев у ног капрала распростертое тело с расплющенной головой, вокруг которой расползалась лужа темной крови, спортсмен испустил свирепый вопль. Конечно, он не успел выстрелить. И он поднял ружье, оказавшееся двустволкой, взвел курки и нажал сразу на оба спусковых крючка еще до того, как спортсмен вскинул пистолет. Двойным зарядом дроби с расстояния в 6-7 шагов спортсмену разворотило нижнюю часть туловища. Выронив свое оружие, Бритоголовый со стоном схватился за живот, погрузив ладони с растопыренными пальцами в черно-красное месиво, откуда ручьями хлестала по ногам кровь. Ярь покидала Иона. Явственно тяжелело тело, окружающий мир уже не воспринимался замедленным. Услышав шорох за спиной, капрал развернулся. «Еще один Бритоголовый...» Высокий, светловолосый, в таком же спортивном костюме, как у секунду назад застреленного, только не в синем, а в красном. Этот мужчина отшатнулся от иона, все еще держащего в руках двустволку, хотя сам был вооружен, странного вида ружье без приклада и со стволом всего в ладонь длиной. Незнакомец, кажется, не спешил пускать свое оружие в ход, что было весьма кстати. Патронов в двустволке не осталось, а сил, чтобы справиться с противником в рукопашную, вряд ли бы уже хватило. «Э-э-э, братан Осторожно отводя куцый ствол в сторону, хрипло проговорил мужчина. «Всё нормально, всё нормально!» Обращение «братан» несколько приободрило Капрала. Он так понял, что «братан» — это зачем-то искажённое слово «брат». «Брось волыну!» — попросил блондин. «Чё ты? Волыну ты брось!» «Волына?» Хотя это слово и он слышал впервые, он догадался, что речь идёт о двустволке. В конце концов, кроме ружья, он ничего другого сейчас бросить не мог. Капрал разжал пальцы, двустволка брякнула о бетонный пол. «Молоток!» — непонятно похвалил незнакомец, сам закинув свое оружие на плечо. «Ты присядь, присядь, а то вон еле стоишь!» Тело Иона, выжатое ярью, и впрямь ослабело чрезвычайно. После выхода из боевого режима следовало проглотить капсулу с поддерживающим препаратом. Но... «Где теперь индивидуальная аптечка Иона?» Капрал почти упал на пол. Перед глазами кружились чёрные пятна, сердце стучало с перебоями, кончики пальцев почти потеряли чувствительность. Блондин в красном спортивном костюме подмигнул Иону. «Хм, гумарит, братан!» — осведомился он. И, не получив ответа, пронзительно свистнул. Через пару минут к Ионе подошли еще трое. Все они были вооружены. Двое — пистолетами. Капрал, присмотревшись, признал, что марки пистолетов ему неизвестны. Третий — таким же, как у блондина, ружьем с обрезанным прикладом и стволом. Все были одеты в спортивные костюмы разного цвета, и у каждого голова обрита наголо. И он мысленно предположил, что эти люди принадлежат какому-то неведомому ему культу, который запрещает своим адептам отращивать волосы. Но почему они так странно говорят? Он и половины не понимает. «Я всё видел, пацаны!» — возбуждённо вещал блондин. «Хрен его знает, откуда он появился! Прям так, голый, без волыны! Жигу завалил, бошку ему в блин превратил! Потом болт выскочил, он болтамочканул. «А чё он голый?» — поинтересовался один из тех, кто был вооружён пистолетом. «Глянь, его вырубает, что ли? Он под кайфом?» «А сам-то не видишь?» «Вот так стрелка получилась», — хохотнул кто-то из бритоголовых. «Не успели толком размяться, как всё без нас решилось». «Да это терминатор, пацаны! Голый из будущего свалился! Надо поискать, может, тут ещё и жидкий терминатор есть!» «Какой ещё жидкий?» «Ты че, вторую часть не смотрел? В этом году вышла. Я тебе дам кассет. Там ещё круче, чем в первой!» Блондин проворно присел перед Ионом на корточке, давая возможность лучше себя рассмотреть. Обладающий лицом с очертаниями строгими и очень правильными, когда-то он наверняка слыл красавцем. Но жизнь здорово похлестала его. Тонкий нос блондина был заметно свёрнут на бок, правую бровь пересекал кривой выпуклый шрам — Ещё один шрам белел на верхней губе, один из передних зубов оказался косо сломлен. «Очень ты нам помог, братан!» — серьёзно выговорил блондин. «Чётко всё сработал, красиво. Базара нет, за нами должок. Ты сам-то кто будешь? Как прозываешься?» и он, ответил и он, «Как? Иван?» Капрал не стал спорить, кивнул. Пока ситуация не прояснится, лучше всего поддакивать и помалкивать. Ломовой прям! гаркнул кто-то рядом с капралом. Битюк ломовой! Как Жиги-то бошку-то расплющил! Ломовой битюк! Здоровый да! Э, сколько в тебе веса! Центнера полтора! Я, Саня, Фриц, представился блондин. Слыхал? Держи краба! Он протянул руку. Иван! Выговорил своё новое имя капрал Ион и пожал протянутую руку. «Иван, значит? А, а погоняешься как? Погоняло есть?» И он мотнул головой, постаравшись, чтобы этот жест выглядел как можно более неопределённо. «А нету? А фамилия твоя как?» И он помедлил немного и произнёс наугад «Ломовой». «В натуре!» — обрадовался мужик, сравнивший Капрала с Битюгом. «Ой, я угадал-то, а! Сейчас ещё попробую. Воевавший, что ли? Похоже на то. Афган, да?» Капралы этого не стал отрицать. «А, по-моему, не только Афган», — авторитетно заявил ещё кто-то. «По-моему, братан, ты ещё и в Африке успел отметиться». «А то и Вьетнам застал», — сказал мужик с ружьём. «Вон у него седая почти вся» и усы, будто его в мешок с мукой обмакнули. Во Вьетнаме ты успел побывать, братан?» «Всюду успел», — уклончиво ответил и он. «А звание какое? Небось, полковник?» «Капрал», — сказал и он. «Какое? Да нет такого звания в армии. А то не служил, не знаю». «Раньше было», — объяснил мужик с ружьем, видимо, наиболее эрудированный из всех. «Еще при царе. По-современному капрал — это сержант будет». «Сержант?» — удивился тот, кто первым признал в невоенного. военного. «В мне годится, а еще сержант». «Отстаньте от человека!» — вступился за него блондин Саня Фриц. «Не видите, что ли? Кумарит его. Давайте-ка лучше в тачану его в отволоките, да накройте чем-нибудь. Не май месяц, январь все-таки». «Январь?» — стукнул в голове Иона. «Как же так? Был ведь август».